Глава четвёртая Встречать гостей отправились Владимир и Надежда. Любовь Сергеевна очень хотела поехать с ними, но автомобиль не позволял разместить её комфортабельно. «Володечка, что ж ты такую маленькую машинку купил?» – удручённо вздыхала она, топчась возле чёрного красавца Порше. Это ж надо, чтобы четыре человека и то с трудом помещались. Как игрушечная. К земле пустом прижалась, и дверцы всего две. Это спортивный автомобиль, оправдывался Владимир. Не для обывательских нужд, для наслаждения, для скорости. Спортивный? Вот бета! Неужели на нормальный не смог денег наскрести? Ведь зарабатываешь хорошо, купил бы Жигули. Вот ведь какая чудесная машина! Шесть человек при нужде помещаются Ма, не зуди Рассердилась Надежда Тебе сказано спортивная Значит не под твои габариты Вот Верка сюда легко впишется И чтоб ты знала Этого паршинка можно на десять Жигулей обменять Любовь Сергеевна с сомнением Смотрела на паршинка Явно не соглашаясь с дочерью Ладно, поезжайте Пойду обед готовить Сказала она и поплелась в дом Надюша! Вера, верочка! Надя, наденька! Сёстры заглушая возгласами вокзальный шум, радостно бросились друг другу на шею. Они растроганно обнимались, повторяя: Вера, верочка, родная, любимая, кнопочка моя, куколка, мамочка! Надя, надюшенька, малыш, сестренка, маленькая, доченька моя! Мужчины степенно сошлись, обменялись приветствиями и смущенно наблюдали за своими захваченными эмоциями дамами. «Как жизнь?» Чтобы не молчать, спросил Владимир. «Нормально», – ответил Юрий. В это время сестры, утирая набежавшие слезы, обратили, наконец, внимание на мужчин. Они расцепили объятия и уставились. Одна на Юрия, другая на Владимира. «Ой, Володечка, какой же ты стал!» какой стал заинтересовался володька мужским глазом оценивая многочисленное достоинство верочки даже не знаю как сказать неотразимый что ли владимир расплылся в довольной улыбке и победоносно взглянул на надежду мол видишь какие отзывы у женской половины человечества вызываю а ты за меня замуж не спешишь Но Надежда одним только взглядом спустила его на землю, давая жениху понять, что Верочка далеко не самая авторитетная представительница этой половины. «Захвалишь, совсем загордится!» – сказала она и смущенно взглянула на Юрия. Он смело шагнул к ней и, добродушно улыбнувшись, чмокнул в щеку. «Ну здравствуй, кусачка! Похорошела-то как! Глаз не оторвешь!» В груди у Надежды что-то оборвалось и затрепыхало, но она приняла наглющий вид и тут же выпалила. «Привет, плоскогубец! Похудел на армейских харчах!» «Ну вот, началось!» Недовольно воскликнул Владимир. «Поехали быстрее домой, а то они сцепятся прямо на перроне!» «А что, дома можно?» Миролюбиво полюбопытствовал Юрий. Верочка дернула мужа за рукав и посмотрела на него с укором. Владимир быстренько подхватил чемоданы и помчался к Порше. Через несколько часов они уже сидели за празднично накрытым столом. Ну что ж, собрались все члены семьи. Сказал отец, поднимая рюмку. «Вот только Володька никак формальности не соблюдет, а так состав вполне родственный». «А что я? Что я?» Живо откликнулся Володька. «Это все надежда упирается. Можно сказать, одними надеждами кормит». Все посмотрели на надежду. И Юрий тоже посмотрел. Она замерла под его внимательным взглядом и поняла, что больше не может злословить, что никакая она не кусачка. Все, выдохлась, сдалась. После обеда компания отправилась провожать Владимира. «Да, машина роскошная», – сказал Юрий, остановившись у новенького Порше. «Неужели в самом деле такая дорогая?» – удивилась Верочка. «Да, радость моя, очень! Для нас с тобой просто баснословно, дорогая!» Вера с уважением посмотрела на предполагаемого зятя и сказала «Надо же! Никогда бы не подумала! Выглядит совсем невзрачно!» Сказала она таким тоном, что кроме Володьки никто и не понял, кого она имеет в виду – Порше или самого хозяина «Люблю дорогое, а оно, как правило, выглядит невзрачно, как моя Надюшка!» Владимир поцеловал невесту в щеку. «Верочка, Юрий, до встречи!» «До, до встречи! встречи!» Хором откликнулись супруги. «Точнее, до завтра!» Они стояли обнявшись, и Надежда старалась не смотреть в их сторону. Она помахала жениху рукой и отправилась в дом. «Не переживай, любого моя!» Донеслось до ее слуха. «Купим и мы такую!» «Ох, не верится мне!» Сокрушенно вздохнула Верочка. Купим, любимая, обязательно купим Много еще чего купим Не век же нам горевать Главное, что мы вместе, остальное приложится Верь мне, ты же Верочка Да, Верочка верит, Надечка надеется, Любочка любит Все как положено, печально подумала Надя «Посуду помыть не хочешь?» Безнадежным тоном спросила Любовь Сергеевна. «Не-а! А дети где?» Обнимаются и предаются сладостным мечтам. Юрка едва не погиб от зависти. Замахнулся на Порше, убеждает Верку, что не сегодня-завтра купит ей такой же. «Отстала бы ты от него! Такой парень хороший! Что ты его кусаешь все время?» «Парень? Этому парню уже 32 года, а у него никола ни двора». «Хорошо, что еще Бог не дал им возможности обзавестись потомством, а то вам пришлось бы переселяться ко мне во флигель». Мать покачала головой и сказала, «Шла бы ты в свою комнату». Надежда, зло хлопнув дверью, последовала ее совету. Она схватила в руки какой-то детектив и задумалась, «А ведь я когда-то хотела убить его, а теперь ничего не могу с собой поделать». скрипнула, и через секунду теплое кольцо рук ласково охватило шею Надежды, и запах дешевых Верочкиных духов распространился по комнате. «Сестричка моя, малышка моя, как я соскучилась!» «Хорошая малышка, на две головы выше», — подумала Надежда, тая от ласки и присутствия Верочки. Несмотря ни на что, она обожала сестру, внутренне считая ее второй матерью. Да так, в общем-то, и было, ведь выросла младшая сестра, как говорится, на руках старшей. «Ох, Надюшка, как хорошо, что мы опять вместе! Как я тосковала без тебя! А ты скучала? Признайся, озорница!» Надежда потерла щекой плечо Верочки и призналась. «Конечно, скучала! Еще как скучала! Снилась ты мне часто!» «Ой, и ты мне снилась! Знаешь, почему ты снишься все время малышкой, когда языком приклеилась к замку ворот». Мороз был страшный, а ты его лизнула. «Ох, слез было!» Когда стешок рассказывала про курицу. «Ты не помнишь этого, совсем шкетина была». Надежда с интересом посмотрела на сестру, пытаясь припомнить, какой стишок она могла рассказывать. Про ворота она как раз хорошо помнила. Яркое впечатление на всю жизнь. Язык печет, словно лизнула не холодный замок, а раскаленный утюг. «Какой стишок?» просила она. Верочка всплеснула руками, совсем как делала эта любовь Сергеевна. Стешок не стешок а умора. отец на магнитофон записал, да как-то потом и осторожно стерли. Ты тогда из алфавита всего несколько букв выговаривала и стешок таким блатным получался. Да что же за стешок? Вышла курочка гулять свежей травки пощипать. «А за ней ребятки и желтые цыплятки!» – подхватила Надежда. «Ко-ко-ко! Не ходите далеко! Лапками гребите, зернышки ищите!» «Прекрасно помню этот стишок!» Верочка рассмеялась. Ха, -ха, -ха, ха Ой, ну не помнишь некоторых особенностей своей декламации! Вместо ребятки у тебя получалось «ебятки!» Ну и, соответственно, вместо гребите, поскольку у Г и Р ты пропускала, выходило не очень приличное слово. Взрослые умирали от смеха, а ты сердилась. Лицо Верочки было таким умильным, что Надежда растрогалась. Она еще сильнее обняла сестру и сказала. Верусик, как хорошо, что ты у меня есть. Ты для меня как мама. Надюшка, а я вот не могу родить, но переживай острых не испытываю. «В последнее время ловлю себя на мысли, что ты для меня не только сестра, а словно мой ребенок. И Юрий это тоже заметил. Он иногда меня даже ревнует к тебе». При упоминании о Юрии надежда нахмурилась. Она вновь вспомнила о своем старом желании убить его. «Нет, никогда бы не смогла я доставить Верочке такое горе», – подумала она. «Хотя... тогда в день их свадьбы мне казалось, что смогла бы». «И ведь запросто смогла бы!» «Что читаешь?» – спросила Вера, заметив на коленях сестры книгу. «Детектив! Интересный?» «Не очень!» «Верочка, а ты смогла бы убить человека?» «Бог с тобой, мышонок! Какие страшные вещи приходят в твою голову!» «Эх, родная моя! Знала бы ты, какие!» – подумала Надежда. Ей стало стыдно, но она все же решила продолжить эту тему. «Нет, серьезно! Смогла бы?» убить человека хм, нет я и курицу убить не могу крови боюсь курицу и я не могу а человека что ж смогла б да твердо сказала надежда вспомнив свои страдания она подумала если бы не любила юрия убила бы его от ревности он отобрал у меня любовь Верушки, убила бы любишь ты наговаривать на себя чмокнула ее в нос вера я знаю какая ты добрая Колючка? Да, но добрая. А это неважно, Доброта здесь ни при чем. Бывают такие состояния у людей? Не понимаю. У меня никогда таких состояний не бывает. А если кто-то лишил тебя самого главного в жизни, самого необходимого? Верочка задумалась. Нет, все равно. Что угодно, только не убить. Да и с моей комплекцией. Дело не в комплекции. Чтобы убить человека, много сил не надо. «Нет-нет, убить нельзя человека. Это невозможно. И не хорохорься. Ты тоже не способна на это». Надежда с удивлением посмотрела на сестру и спросила, «Ты что же, никогда никого не хотела убить? Хотя бы абстрактно?» «У меня даже мысли об этом не возникало. Для этого нужно сильно ненавидеть. Я имею в виду не убийство, а лишь желание. Когда очень рассердишься, может и захочешь убить, но я очень не умею сердиться». С ума что ли сошла подумала надежда кого я пытаю она же овечка дверь скрипнула сестры оглянулись на пороге стоял юрий как ты думаешь спросила надежда кто из нас способен на убийство юрий с удивлением посмотрел на нее и сказал ну и разговоры у вас и все же ты конечно не верочка же Она и муху убить не может, не помолив Господа о ее загробном мире. Надежде стало обидно, хотя вначале она даже гордилась своей решимостью в этом вопросе.